Глава 970 На широкой вырубке около ручья стояло пузатое каменное здание, увенчанное широкой трубой, из которой в данный момент клубился черный дым. К зданию, отделенной перегородкой деревянной кладки, была пристроена справная изба. Хотя, скорее, даже не изба, а крепкий двухэтажный дом огороженный высоким забором с красивыми воротами, украшенными резьбой. Хаджар не рисковал слишком долго туда смотреть. Чем дольше он разглядывал узоры на воротных столбах, тем четче понимал, что те двигались и менялись. Самое жуткое, он совершенно не чувствовал в этом никакой магии. «Учитывая, что у тебя есть наряд, сшитый королевой Зимнего двора», «Мне, наверное, не нужно рассказывать о том, как себя вести в стране Фейри». «Нет, карен не нужно», — покачал головой Хаджар. «Но я был бы рад, если бы ты сказал, куда мы пришли. К кузнецу». Хаджар посмотрел на тараза Тот не язвил, да и вообще, с него уже давно слетел лоск старшего наследника богатейшего клана Империи. Теперь это был измученный дорогой раненый воин, который, наконец, достиг своей цели. Возможно, и в данном случае это простое к кузнецу было максимумом, который мог себе позволить в ответе Карейн. Отодвинувшись от Хаджара, едва не падая, хромая, дергая немеющей левой ногой, он добрался до калитки схвативший за стальной обруч повис на нем всем телом а затем ударил о пластину звук который издал простой звонок разлился с жестким эхом стального удара по всей опушке сначала ничего не происходило, а затем калитка сама по себе отодвинулась в сторону нам обоим можно пройти с облегчением вздохнул карен Хаджар не стал спрашивать, каким именно образом Тарас это понял. Все же именно в Карейне текла кровь Фейри, а не в Хаджаре, так что тому, наверное, было виднее. Оказавшись во внутреннем дворе, Хаджар постарался отделаться от воспоминаний о дворце королевы Мэп. Все, что он тогда увидел перед собой, оказалось искуснейшей из иллюзий, которая практически граничила с реальностью. Вряд ли на магию такого уровня и такой сложности были бы способны даже бессмертные. Хотя кто их знает? Несмотря на год, проведенный с тенью бессмертного мечника, Хаджар уже сейчас понимал, насколько были скудны его познания о родине одного из своих учителей. Тень могла рассказать ему на тот момент далеко не всё. Большую часть границы познания простого практикующего, даже не истинного адепта, просто не смогли бы удержать внутри разума. Пока Хаджар размышлял над тем, реально ли то, что он видит, карен ковылял в сторону кузницы. Подойдя к арке, закрытой циновкой, он отодвинул ее в сторону и вошел внутрь. Хаджар, оставшись снаружи, долю секунды боролся с малодушным порывом обнажить синий клинок. Но большее оскорбление, чем вооруженным войти в дом пригласившего тебя хозяина, придумать сложно. Собрав волю в кулак, Хаджар решительно шагнул внутрь кузни. В лицо ему тут же дыхнуло жаром кузнечного горна. Внутреннее убранство кузни ничем не отличалось от того, что можно было встретить в мире смертных. На одной из стен висели многочисленные части доспехов, заготовки под оружие, готовые и собранные артефакты, бруски металла и обработанная древесина. На другой – разнообразнейшие инструменты, среди которых можно было отыскать все, что только пожелала бы душа кузнеца. Около горна, держа щипцами лезвия клинка, стоял такой же, в чем-то обычный кузнец. Высокий, массивный, каждая его рука была шире ноги Хаджара, а шея могла бы поспорить толщиной с бычьей. В белой рубахе, синих штанах и кожаном фартуке. Его рыжие волосы были скреплены синим шнурком, а по короткой бороде стекали капли пота. Единственное, что отличало кузнеца от прочих представителей ремесла, на каждом его запястье блестели синим цветом руны, вырезанные на металлических браслетах. Точно такие же сияли на кожаном ремне, который подпоясывал фартук и держал сумки и крепления под инструменты. Молоток, который мужчина стучал под окрасно раскаленному металлу, тоже больше походил на произведение искусства нежели на рабочий агрегат собственно он тоже сиял рунами сам клинок лежал на маленькой наковальне вдружённой наскреплённой металлическими обручами чурку под которой сиял волшебный круг исписанный знаками и символами приветствую кузнец хафотис поклонился карейн хаджар как того требовали законы гостеприимства, являясь лишь сопровождающим вошедшего, просто молча склонил голову. «Помоги мне раздуть горн, мальчик!» Хафотис, не отрывая взгляда от заготовки, кивнул в сторону кузнечных мехов, прилаженных к горну. Хаджар уже сделал шаг вперед, когда Карейн покачал головой и дохромал до мехов. Он схватился за деревянную планку, подвешенную над ними, а затем обеими ногами встал на рукоять меха. Стиснув зубы так сильно, что из десен брызнула кровь, он начал качать воздух. Огонь в горне вздымался страстными языками пылкой любовницы. Из красного он превратился в валый затем в лиловый, а потом и в синий. Дождавшись нужного цвета, кузнец взял щипцами лезвия и начал нагревать его над пламенем. Все это время Карейн качал меха. Он не стонал, не кричал, но с каждым движением из его бока толчками била черная кровь, а сам Карейн стремительно бледнел. Пальцы соскальзывали с планки, но каждый раз Тарес находил в себе силы удержаться и продолжить качать воздух. «Достаточно!» — кузнец вытащил лезвие и, вернувшись к наковальне, продолжил ковку. Карейн, отшатнувшись, едва удержался на ногах. Когда Хаджар попытался помочь товарищу, тот лишь отодвинулся и остался стоять самостоятельно. «Зачем пришел? Смесок!» — прогремел Хафотис. Говорил он прямо и грубо, без обиняков. «Мне нужна твоя помощь, Хафотис!» Карейн раскачивался из стороны в сторону. Его бледное лицо покрыло болезненное испарина. «Во мне сидит паразит, выкованный из крови демона. Он убивает меня. Прошу, помоги мне выковать нож, который сможет его вырезать!» Хафотис сбросил быстрый взгляд на бок Карейна, а затем вновь ударил молотом по заготовке клинка. «С чего ты взял, что я помогу тебе, Смесок? Я живу здесь, на краю Терноног, для того, чтобы работать в уединении, подальше от бесконечного веселья Фая. Почему ты решил, что я помогу тебе, существу с грязной кровью?» «Потому что тебя об этом просит, просила моя мать». «И кто же твоя мать, Смесок?» «Эба», — ответил Карейн. «Просила? Она ушла к истокам вечности?» «Да, Хафотис, моей матери больше нет под светом четырех миров». Молот Хафотиса дрогнул, а затем, куда сильнее, чем прежде, опустился на лезвие клинка Посыпались искры, внутри которых плясали саламандры и летали фениксы. Жар от каждой из них был сильнее, чем от упавшей звезды. И во вспышках огня, превращаясь в черный дым, они исчезали, не успев коснуться пола кузни. «Паразит, который сидит в тебе, сын Эбы, делает тебя тем, кто ты есть. Вытащишь его». «Станешь слабее неродившегося котенка. Ты готов к этому?» «Готов», — кивнул Карейн. Хафотис еще несколько раз опустил молот на клинок, а затем убрал его внутрь горна. За все это время он ни разу не сдвинулся с места, на котором стоял. «Паразит!» — он не сводил взгляда с бока Карейна. Выкован из металла, выплавленного из железного дерева. Чтобы разрезать его, потребуется тот же самый материал. Я уже давно не пользуюсь железным деревом. Слишком много дыма. И стир нога, если немедленно отправить гонца, его не допросишься до следующей луны. Где, достопочтенный Хафотис, еще можно найти железное дерево? Ответ на твой вопрос, сын Эбе, прост. В лесу но не думаю, что ты сможешь, выйдя из моей кузни, сделать еще хотя бы два шага. Карейн повернулся к Хаджару и, извиняясь, развел руками. Что же, теперь Хаджар понимал, почему все сложилось так, как сложилось. А сразу сказать нельзя было, процедил Хаджар. Хафотис внезапно рассмеялся, и смех его был похож на шипение расплавленного металла, и рычание раздувающегося горна. А в чем тогда было бы веселье, рожденный в зиме северный ветер? Хафотис даже молот в сторону отложил. Карейн лишь улыбнулся.